9. Каждый путь развития поддерживает своя гильдия. телочей, гильдия боевых искусств. Магов — магических искусств. Раныр — гильдия ловкачей, хотя в народе ее чаще называют воровской. Но ремесленников — торговая. Визилий лег на землю, и я, чувствуя все большую боль в мышцах, последовал его примеру. «Если в двух словах ты приходишь, доказываешь принадлежность классу, тебя немного учат, дают задания, выполняешь — получаешь ранг и очко умений, еще учат — новое задание и новый ранг, ты, благодаря сбою, сможешь учиться сразу во всех, разумеется, только когда откроешь соответствующие облики, и, следовательно, очки сможешь получить со всех». «И сколько там рангов?» От открывающихся перспектив у меня перехватило дыхание, и я приподнялся на локте. Хе-хе-хе, выдыхай, люша все не так просто, хрипло засмеялся старик. Первые два ранга ты будешь считаться учеником. Там все быстро, легко и спроса никакого. А вот дальше ты станешь под мастерием, и там все гораздо сложнее. Задания будут, не подай, принеси. Более того, гильдии враждуют друг с другом, и надо быть очень осторожным, иначе когда-нибудь придётся убивать своих друзей из другой гильдии. Все так серьезно? Более чем. Там идет нехилый распил системных денег и наград. Очень высокого уровня. Бывало, доходило до открытых войн. Подробности очень долго рассказывать. Может, как-нибудь на досуге. Ну или в книге прочитаешь. Ты же умный, наверное. «Мда». Я снова опустился на землю и сквозь едва шевелящуюся листву уставился в ночное небо. «Жаль, совсем халявы не будет. Но все равно, каждое лишнее полученное очко умений сделает меня сильнее других. Плюс удвоенная скорость прокачки и получения навыков. Очень быстро я компенсирую свое врожденное отставание и... А что и?» Мысль плавно скользнула к самому на практике бесполезному, но при этом самому интересному. А чего я, собственно, хочу от этого мира? И чего хочу тут добиться? Главное, я уже получил полноценную жизнь. Хотя дом в местной деревне все-таки не одно и то же с крутым загородным коттеджем под Москвой. Тут могут и волки съесть, и бандиты прирезать, когда за товаром или с товаром в город поедешь. Да и в земле придется покопаться. Примерно так до конца жизни. Так что, чтобы сохранить даже вот эту самую полноценную жизнь, нужно быть сильным. Окей, первый пункт есть. Дальше что? Магия. Всю жизнь хотел стать магом. Ну, не прям так, чтобы огненный дождь на одну деревню. Вух! единой шторм на другую. М на! Мои запросы попроще. Охладить пиво в стакане и не вставая перенести его со столика в руку. Юбку девушки задрать. О, женщины! Общался в прошлой жизни с одним очень известным музыкантом. Спрашиваю, чего ты хочешь? Деньги, говорит. Славы. Известности. Спрашиваю, а зачем тебе все это? Задумался, а потом отвечает, что баб ебать. Потом многим другим известным людям передавал этот разговор. Многие сначала ломались, но потом говорили, что да, в начале пути это был основной мотив. Правда, со временем это меняется, особенно когда этого становится слишком много. Бывает, и в монастырь уходят, или иначе пытаются уровень дофамина понизить. «О чем это я?» «А, о женщинах. Да, я их хочу». «Двадцать восемь, сука, лет я не мог и не хотел. Знал, что все хотят, и пытался почувствовать то же, что и остальные, но не мог. А вот за сорок часов здесь уже встретил двух девушек, при виде которых у меня... Хочу. Много разных и по-разному. Страстных на одну ночь. Любовницу и друга в одном лице. И обязательно таких, которые влетают на несколько недель в твою жизнь. Вы делаете все, что можно и нельзя. «Вокруг огонь, внутри огонь. Все, к чему прикасаетесь, взрывается, и... Вы разлетаетесь навсегда. Ладно, третий пункт тоже понятен. В принципе, для того, чтобы взять уровней тридцать, мотивации достаточно. Или нет? Ах, головушка моя неспокойная. Конечно, нет! Что это за ничтожная цель? Тридцать уровней! Ведь уже сейчас понятно, что либо я сдохну в попытках этого добиться... Или очень скоро добьюсь? Первый вариант смысла рассматривать нет. Сдохну и сдохну. Не впервой. А вот когда добьюсь, моими темпами это не так много времени займет. Дальше-то что? Дальше, дальше. Да что угодно. Сильнейшим магом — мечта. Мировое господство — да легко. Я буду справедливым и добрым монархом. По крайней мере, к тем, кто добр и справедлив сам. Сломать систему — Она и так сломана. Ну, в общем, и в этом направлении можно двигаться. Вернуться на землю? Не, вот это уж точно фиг вам. Только если будучи сильнейшим магом попасть там в тело забитого школьника. А что? Классная рекурсия получится? М -м -м. Из легкой фантазийной дремоты меня вырвал стон Линча. Вис, не спишь? Нет. Шепнул старик, видно, не желающий меня будить. «Отличное пойло, как всегда», — тоже понизил голос здоровяк. «Сил столько, что хоть сейчас монстров бей. Да мы тут с мальцом уже заковыряли одного». «Что?» Линч скачил и оглядел поле боя, а потом бросился к лежащему в кустах телу. К «Какого уровня был?» «Да мелкий», — отмахнулся И «Еда в котомке разбуди на рассвете». Мои биологические часы противились такому раннему подъему, а еще больше возражали ноющие мышцы рук, ног и спины. «А, это поможет!» Старик сидел на земле и протягивал мне маленький стеклянный пузырек с зеленой жидкостью. С трудом подняв руку, я взял склянку и залпом осушил ее. Никакого мгновенного исцеления не произошло. Не помогает что-то. «Так теперь зарядку надо сделать, чтобы мышцы кровью налились!» «Зарядка — это хорошо. Зарядка — это полезно. Вот бы еще кто поднял меня». Лич догадался о моем состоянии и протянул руку. Следующие пятнадцать минут под стандартные комментарии я растягивался, приседал, отжимался и бегал между деревьями. И помогло. Конечно, я все еще чувствовал отголоски воли, но вполне терпимые и уже без каких-либо проблем мог махать мечом. «А теперь легкий завтрак и выдвигаемся!» скомандовал визилий и на тряпку вывалил еды, которой хватило бы на 10 человек. Хотя нет, не хватило бы. Видимо, за ночь улучшающееся тело высосало все внутренние резервы, и аппетит по сравнению с вечерним только усилился. В итоге я съел два здоровых куска какой-то птицы, большой пирог с яблоком, два яйца и четыре крупных клубня местной картошки. «Идти ты сможешь?» — с сомнением проговорил Линч. «Пока дойдем, все всосется!» — махнул рукой Визилий. «Пойдем!» По словам Визилия, за ночь мертвяки в крепости должны были перераспределиться, поэтому мы не стали искать то место, где вчера закончили, а сразу бросились в бой. В этот раз пошло гораздо быстрее. Визилий рубил ноги, только если на нас бежали больше, чем один противник. В противном случае его целом отдавали мне». Я немного нервничал, только пока мочил первого, потом втянулся, и пошло как по маслу. После пятого я стал экспериментировать с уклонением, отходя то в одну, то в другую сторону. Потом визилий показал мне еще пару приемов, и я принялся тестировать их. Круг мы замкнули чуть больше, чем за час. «Неплохо», — констатировал старик. «Теперь внутрь. Учти, в глубине ребятки будут и посерьезнее». «Какие?» «Любые могут быть, так что держись сзади». «Да не проблема. Всю дорогу крепости я анализировал вчерашний разговор и еще больше укрепился в мысли, что нехер геройствовать, пока не получены все базовые навыки, желательно уровня второго-третьего». Мы углубились во внутренний двор крепости метров на пятнадцать и снова пошли по кругу. Теперь укрытия в виде стены не было». А разрушенные внутренние постройки представляли собой жалкое зрелище, и почти все просматривались насквозь. Так что атаки стали регулярными, более массовыми и неожиданными, пока это правда были все те же мертвые люди шестого уровня. Илья, вон тот твой! кивнул визилий, налезущего в окно дохляка, а сам шагнул к двум другим. Линч тоже без дела не стоял, взял на себя четвертого. «Уверенность я уже чувствовал, но в бою всегда должен преобладать прагматизм. Поэтому, когда мертвяк вывалился из окна, я снес ему голову, не дав подняться, после чего добил двух других, оставленных мне спутниками». «Извини, переборщил!» — Виновато улыбнулся Линч, показывая на разрубленного от плеча до пояса четвертого противника. «Бывает», — усмехнулся я и вытер меч об одежду второй раз умершего. Мы продолжали достаточно быстро продвигаться, оставляя на высохшей земле упокоенных мертвецов. Но вдруг Визилий поднял руку и уже привычно скомандовал. «Тихо!» Мы застыли, и наших ушей достиг настороживший старика звук. Какое-то многоголосое кряхтение, раздающееся с той стороны, куда мы шли. «Что это?» Одними губами проговорил я. Визилий приподнял одно плечо, мол, «не знаю». Этот простой жест насторожил меня больше всего происходящего до этого. Как-то уже начал привыкать, что он знает все. Неизвестная угроза не являлась поводом для остановки, и мы пошли дальше. Убив еще троих обычных мертвяков, мы вышли к одноэтажному каменному зданию. На удивление целому, разве что сбоку отсутствовала дверь. Шум доносился из многочисленных небольших окошек, расположенных под его крышей. Предназначение строения осталось для меня загадкой, разве что можно было бы на что-то внутрь встать, положить на подоконник ружье и отбиваться от штурмующих, но нарисованная мозгом картина относилась явно к другой опере. Визилий сделал был шаг вперед, как вдруг слева послышался рваный рев, и за ним дробные шаги. Охренеть! На нас летели три здоровенные мертвые собаки. А звук, который они издавали, видимо, был посмертным аналогом лая. Я занял позицию позади всех и стал ждать. И дождался. Прямо за моей спиной раздался точно такой же рёв, что издавали бросившиеся на спутников мертвяки. Опыта не хватало, но жопа подсказала, что зверь совсем рядом. Я быстро шагнул в сторону и, разворачиваясь, нанес слепой удар. «Ну, не везили, конечно, но левую переднюю лапу по суставу отрубил. Вот сука! Даже при такой травме мертвая собака умудрилась нормально приземлиться. «Сзади!» — заорал я, так как теперь зверю было удобнее нападать на линча, стоящего к нему спиной. От моего крика на секунду замерли все, в том числе и мертвяки. За это время я успел подскочить к покалеченной псине и рубануть ее по загривку. «Зря ты!» Громко выдохнул Визилий и успокоил последнюю из первой тройки нападавших. «Что зря?» «Орал!» «И тут я сам понял, что зря». Кряхтение в загадочном здании вдруг перешло на совсем другой уровень, а через секунду в окнах мелькнули тени. «Отходим!» — закричал Визилий, и мы, даже не подобрав награды, побежали к крепостной стене. Тем временем из окон... А из окон десятками повалили черные мертвые курицы. Они распахивали местами дрявые крылья, шмякались на землю и друг на друга, потом вскакивали и с диким клёкотом неслись, в плохом смысле, за нами. «Вот гадство!» — вспомнился древнейший фильм «Зубастики». Там, сцепившиеся в огромный шар, зубастые мелкие твари прокатились по спотнувшемуся человеку, от которого через секунду остался лишь скелет. «Эти так быстро не сожрут, но про глаза и барабанные перепонки можно сразу забыть». Мы выскочили через дыру в стене и помчались вниз по склону. И, что характерно, куриная армия вообще не отставала, разве что немного растянулась. Визилий на ходу обернулся и кинул какую-то синюю склянку, а через секунду сзади что-то ухнуло. «Мочи!» — крикнул разворачивающийся старик. Повторяя за более опытными товарищами, я тоже повернулся лицом к крепости. Ха! похоже, склянка была чем-то вроде замедляющей гранаты. По крайней мере, штук тридцать ближайших куриц двигались будто в замедленной съемке, и по их головам уже скакали товарки, не попавшие под воздействие. А дальше пошла жара. Оба моих напарника пронеслись мимо меня, и в этой ситуации предпочли короткие одноручные мечи. Сзади мне казалось, что заработали две мельницы. Седая чуть побыстрее, здоровая чуть помедленнее. Мало кто проскакивал через эти жернова, и в итоге мой лог выглядел очень скромно. Вы убили мертвую курицу третьего уровня. Вы убили мертвую курицу третьего уровня. Вы убили мертвую курицу третьего уровня. И все. А когда Визилий ходил по ковру из трупов, стало понятно, почему мы не устроили забой птицы прямо в замке. «Ух, ёвт!» Слова сами сорвались с губ, когда из разлома в стене появился он. Царь-мертвяк. Метра три ростом, в металлической кольчуге, рогатом шлеме и со здоровенной двуручной секирой, и почему-то в рваных кожаных штанах и босиком. Этого монстра окружало не меньше двадцати обычных шестиуровневых дохлятин. «Точно зря орал!» Линч активировал двуручный топор, разглядывая гостей. До того, как его будить, надо было всю мелочевку перебить. Зато со всеми покончим. Отмазался я. А когда ко мне повернулись сразу два лица, стал делать вид, что кончиком меча провожу вскрытие курицы. Главный мертвяк не торопился и, не двигаясь, разглядывал нас. «Когда атакует, бежим по широкому кругу вокруг крепости», — начал расписывать тактику визилий они обгонят его и их можно будет понемногу убить но сильно не отрываемся иначе он их назад позовет и к нему самому ближе чем на десять метров не приближайтесь может топор кинуть да уж это надо очень крепко усвоить даже когда я сильно прокачаюсь без спутников знающих все нюансы поведения самых разнообразных противников в серьезной заварухе делать нечего мертвяк по прежнему не шевелился на границе зоны Линч посмотрел на визилия. «Нужно ближе подойти». «Да, пять метров вперед». Мы тронулись, и под моими подошвами захрустели трупики дважды мертвых куриц. Да! Босс скинул секиру и указал на нас. Это и стало сигналом для атаки. Отталкивая друг друга, мелкие противники ломанулись вниз по склону. С учетом тех, что мы не видели за стеной, их было около тридцати штук. Все шло по плану. Мы бежали, а дохляки мешали друг другу, спотыкались и падали. О них спотыкались следующие. В общем, около половины скатилась со склона и сильно отстала. «Приготовились!» — крикнул на бегу Визилий. «Разворот!» Я бежал крайним, чуть дальше от крепости, чем остальные, и по моей траектории несся только один преследователь. «Изи! Уклонение и мечом по шее!» В этот раз я ударил сзади, и обезглавленное тело покатилось по земле. «Не делай так в групповом бою! Спину открываешь!» Каким-то образом старик умудрялся рубить ноги и следить за мной. «И продолжай движение, чтобы снова лицом развернуться!» «Понял! Бежим!» Мы повторили маневр, оставив на земле шесть тел. Биг-босс шел медленнее своих приспешников, но все равно был достаточно близко и присутствием давил на психику. Метров через сорок мы снова развернулись, и в этот раз мне достался только один соперник. Помня заветы наставника, выпендриваться я не стал и убил противника самой простой, уже много раз проверенной последовательностью действий. «Бежим!» Снова на пожухлой траве осталось шесть тел. Правда, общее количество ближайших преследователей не уменьшалось, так как те, что изначально упали, уже успели влиться в общую массу. Третий маневр тоже удался. Мне, правда, в этот раз никого не досталось. А вот потом мы немного косикнули и переборщили с дистанцией. «Да Главный мертвяк замер, и вся его армия ломанулась к нему. Даже те, кому мои союзники обрубили ноги, ползли к повелителю, подтягиваясь на руках. «Половину завалили», — констатировал довольный Линч. «А почему мы их из лука не расстреливаем?» Задал я давно, маячивший на грани сознания вопрос: зачем стрелы тратить? Удивленно посмотрел на меня Визилий. Это в городе они недорого стоят, а в нашей глуши большая редкость. Да, а у Легаласа не кончались никогда. То ли босс учился, то ли его агрессивность зависела от количества свиты, но сейчас, чтобы его согреть, пришлось подойти ближе, чем на пятнадцать метров. «Ну а потом быстро свинчивать!» В общем, один он остался только минут через пятнадцать. За это время на мою долю достался только один жалкий мертвяк, и я с удивлением обнаружил, что мне мало, и руки чашутся еще кого-нибудь прирезать. Yeah. Мы снова оторвались, и теперь уже одинокий босс замер и гневно смотрел на нас. «Линч, постой тут!» Визилий подошел ко мне и тихо задал очень странный вопрос. Илья, ты веришь в знаки? Ну так, растерянно пожал я плечами. Точно знаю, что когда на голову кирпич падает, это плохой знак. да уж. Старик усмехнулся. А вот в нашем мире в знаки лучше верить, и поэтому предлагаю отправить запрос во Вселенную. Ты же не взял еще следующий уровень? Нет, я ошеломленно смотрел на внезапно заговорившего как инфо-цыган собеседника. «В общем, ты сейчас вон в ту сторону отходишь подальше, а мы провоцируем этого гада и уводим его. Когда мы удаляемся, ты идешь назад и добиваешь всех тех, кто еще жив. Если седьмой уровень не берешь, то его...» — кивнул Визилий в сторону мертвяка в рогатом шлеме. «Бью я. Если берешь, то ты. Как тебе идея?» «Звучит надежно». «Мне тоже так кажется. А теперь сделай руки вот так». Поднял он ладони над головой, а я повторил. «И говори. Я, Илья...» «Я, Илья...» «Отправляю запрос во Вселенную!» «Это шутка такая?» «Ха-ха-ха! Да!» Заржал визилий, отчего его седая борода затряслась. «А насчет знаков — не шутка. Иди вон туда!» «Послала система, союзничка. Ну и ладно...» «Пусть порадуется. До меня у него из развлечений тут был только огород, лошадь, ну, может, изредка пьяная драка». Я с запасом отошел и замер в ожидании. К мертвяку пошел только Визилий, и в этот раз ему пришлось подойти ближе, чем на десять метров. <реклама> Мертвяк метнул секиру. «Не матрица, конечно, но то, что изобразил старик, очень мне этот фильм напомнило». Он вдруг засиял, немного расплылся, и загнулся. В общем, Секира пролетела мимо и вонзилась в землю. На этом фокусы со стороны босса не закончились. Он вытянул руку, и перчатка на ней засветилась. А через мгновение засияла, и Секира, выскочив из земли, вращаясь, полетела к хозяину. Разумеется, пытаясь по пути еще раз достать старика. Он этого ждал и снова уклонился. И только потом они побежали, а я ринулся в противоположную сторону и принялся добивать покалеченных мертвяков шестого уровня. Признаться, увиденное поколебало мое желание играть в предложенную визилием игру. Почти все время, пока я шел вдоль стены крепости и рубил бошки, перед глазами стоял этот рогатый гад и его летающая здоровенная секира. Выжили двадцать три мертвяка. Правда, двое из них были настолько плохи, что обезглавливание не стало нанесением максимального урона, из-за чего опыта за них не дали. Вроде все. А нет, вон еще один шевелится, и над ним нет коробки. И это точно последний. Я подбежал к тянущему ко мне руки мертвецу и опустил лезвие меча ему на шею. «Вы убили мертвого человека шестого уровня. Поздравляем, вы получили седьмой уровень». Ваше зрение улучшилось. Вы получаете одно очко умений. Однако